Глава 11. Снятие с дистанции. Губернатор не подвел, сдержал свое слово. Как и обещал, он позвонил председателю городской избирательной комиссии и попросил его попридержать некого Валенчука. Лев Михайлович понял это, как только переступил порог кабинета председателя. Видимо, и по поводу самого Льва губернатор тоже дал какие-то разъяснения. По крайней мере, стоило политтехнологу представиться, как председатель избиркома услужливо затряс головой, придвинул стул, предложил кофе и изобразил внимание на дутловатом лице. И все это он сделал одновременно. Звонок губернатора преобразил ауру кабинета и неизгладимой печатью лег на его хозяина. «Николай Николаевич», — протянул он руку для знакомства, — Рука была влажной. Лев Михайлович, улучив момент, вытер ладони о брюки. В принципе, можно было и не приходить, ограничиться звонком губернатора. Но Лев Михайлович любил лично контролировать процесс. Вся сложенная им конструкция могла разлететься, как карточный домик, если Николай Николаевич даст маху. Влажная рука выдавала волнение председателя избиркома. Он отчаянно трусил. Лев Михайлович понимал, что главный вопрос, который сейчас стоит перед Николаем Николаевичем, заключается в том, кого следует бояться больше – губернатора или российское правосудие. За махинации с подписями по выдвижению кандидатов в Горсовет можно получить статью. Но губернатор покарает за непослушание. И еще неизвестно, кто строже. «По крайней мере, наказание губернатора неотвратимо, а с законом всегда можно договориться, потому что между законом и нарушителем всегда стоят живые люди, а между провинившимся чиновником и губернатором никого нет. Если Сергей Палыч лично позвонил и попросил об услуге, то это знак собственными руками в порошок сотрёт, если что». Страх плескался в глазах Николая Николаевича, и Лев Михайлович понял, что пришел не зря. Очень даже правильно сделал, что пришел. Нужно морально поддержать председателя избиркома. Но только аккуратно, иначе страх превратится в панику, и тогда пиши пропало. «Приятно познакомиться, Николай Николаевич», — с чувством сказал Лёва. «Всегда приятно пожать руку человеку, который делает дело, а не треплет языком». В глазах председателя застыл вопрос. «Что вы имеете в виду?» Вместо этого он сказал. «Ну что вы?» «Я, как все, ничем не отличаюсь от товарищей. Мы же одна команда, только общими усилиями, так сказать, делаем дело». В переводе с иносказательного это означало «Если что, я один отдуваться не буду, всех утащу с собой на скамью подсудимых». Лев Михайлович понял это и продолжил в той же иносказательной манере. «Не скромничайте, Николай Николаевич. Вот взять меня. Кто я? Простой политтехнолог. И веду всего один округ». К тому же я человек не местный, улетел и нет меня, взятки гладки. А вам тут жить и работать. Я слышал, губернатор Чернышов вас очень ценит, доверяет вам, иногда даже с деликатными просьбами обращается. Председатель избиркома покрылся пятнами. Что вы имеете в виду? Ничего, только то, что сказал. Губернатор эти выборы через свое сердце пропускает. Вы же видите, что в стране творится. Разный Навальный народ баламутят. Не дай бог, новая смута начнётся. Сергей Палыч, как мудрый рулевой областного корабля, не может устраниться от ситуации с выборами. Да-да. И ведь не понимают эти молодые, через что пришлось стране пройти. Да-да. Не -да. жили они в девяностые. Да-да. Ничему их Майдан не научил. «А ведь умные учатся не на своих ошибках, а на чудовищных исторических ошибках украинских соседей». «Да-да», — не понимают, что страна таких размеров и с такой этнической неоднородностью не может жить по лекалам западной демократии. «Да-да», — Лев Михайлович чутко прислушивался к голосу Николая Николаевича и с удовлетворением отмечал про себя, что эти регулярные «да-да» становятся все тверже и увереннее. Я слышал от Сергея Павловича, что есть тут местный бузатёр, некий Пётр Валенчук. Парень не глупый, но наивный. Рано ему еще в политику идти. Ой, рано. Сколько дров может наломать, окажись он в горсовете. Да-да. И ведь себе, дурачок, жизнь сломает. Вообразит себя государственным деятелем. Будет депутатским мандатом людей пугать. Надо бы поберечь парня. Возрослеет, возмужает, тогда и милости просим Хоть в горсовет, хоть в областной парламент Да хоть в Государственную Думу А пока рано ему За виральные идеи в голове чуждой нам лозунги У губернатора просто сердце болит за этого Валенчука Своих детей, как вы знаете, у него нет Так он за молодежь болеет, как за родных Да-да Ведь никто не спорит, что молодежь в горсовете нужна Очень нужна Но только без этого вот экстремизма во взглядах, без этого революционного запала, без завиральных идей, нужна созидательная молодежь, умеющая ценить традиции и специфику нашего Отечества. Да-да. Как же рад был Сергей Павлович, когда нашлась такая молодежь, местные девчонки Шилова и Соловьева, просто кладясь ума и к готовности к созиданию. Одна вообще юрист, что для депутата, согласитесь, совсем не лишняя. Другая еще совсем девчонка, а уже такая активная и сознательная. Верите ли, просто завалила губернатора письмами. О чем бы вы думали? О велодорожках. Писала, требовала, ставила вопрос ребром. Почему нет велодорожек? Нормальная созидательная интенция, можно сказать. Да-да. Придурок, ты фамилии это запомнил? Еще повторить? Про себя возмутился Лев Михайлович. Ну, допустим... Есть в их подписных листах какие-то ляпы. Я имею в виду Шилову и Соловьеву. Отдельные недочеты, так сказать. Но разве история на чернильных закорючках держится? История держится на поступках людей, готовых принять на себя ответственность за судьбу страны, области, города. Разве правильно, если из-за каких-то канцелярских недочетов город потеряет потенциально ценных депутатов? Председатель избиркома перестал поддакивать. Он сосредоточенно впитывал указания. Лев Михайлович понял это и удовлетворенно продолжил. «Или взять того же Валенчука. Какая-нибудь чиновничья душа засвидетельствует, что у него все в порядке с подписями. И что? Да ничего. Просто у города добавится проблем. Простые горожане этого чиновника, между прочим, на свои налоги содержат, а он им такое в ответ». А человек с государственным умом, с чувством ответственности за судьбу города и страны, с отеческой заботой о том же Валенчуке, поймет, что не в закорючках дело. Если мыслить государственно, то у закона не только буква есть, но и дух. Буква закона может и велит Валенчука зарегистрировать кандидатом в депутаты, но только он в горсовете на дух не нужен. Надо поверх этих закорючек на проблему смотреть. Поверх и шире. «Вы согласны?» «Полностью», — осторожно подтвердил Николай Николаевич. «Получается, что только такой человек, как вы, можете сделать благое дело и для города, и для Валенчука. Пусть окрепнет парень, возмужает, повзрослеет, в конце концов, ради его собственного блага ей-богу. А что касается тех девушек... «Да-да, я запомнил Соловьева и Шилова». «Умница», — оценил Лев Михайлович. Вы уж позаботьтесь, дорогой Николай Николаевич, как городу без велодорожек. юристы нам в горсовете нужны. Вы же настоящий патриот города. Я, как все, я не один такой патриот. Конечно, это даже не обсуждается. Мы все вместе, разумеется. Но уж вы не подведите команду. Нужно спасать парня, спасать город. Спасать велодорожки, подхватил Николай Николаевич. И опять умница подумал Лев Михайлович, но вслух сказал. Ну вот и славно. Так значит, будем работать слаженно? Дух закона, он ведь здесь и сейчас. Он рождается в конкретных исторических обстоятельствах. А букву закона пишут крючкотворы в Москве. Дух закона важнее буквы. Согласны? Полностью. Николай Николаевич порзавел. Он начинал чувствовать себя не загнанным в угол чиновником, которому губернатор поручил грязную работу, а отважным героем, которому вручили знамя перед атакой. «С техническими деталями вам помочь?» — понизив голос, спросил политтехнолог. «Например, можно сделать экспертизу графологов, что подписи Заваленчука того поддельные. Составить актик нужно будет. Или аккуратненько ручкой какие помарки сделать?» сами знаете любая помарка ведет к выбораковке подписей не надо помогать также понизив голос ответил председатель избиркома я знаю не первый год так сказать на этом ответственном посту разумеется ни минута не сомневался в том что увижу в вашем лице настоящего профессионала я передам сергею Павлычу свое восхищение вашей принципиальной позицией с этими словами Поэт-технолог поднялся с кресла. На прощание он пожал руку хозяину кабинета и с удовольствием отметил, что рука у того стала теплой, даже горячей и сухой. Николая Николаевича подогревало изнутри чувство собственной значимости. Ему предстояло спасти выборы от нежелательного исхода, вернуть результаты голосования в правильное русло, а заодно спасти парня от опасного уклона. Олег Михайлович уходил из кабинета с очередным осознанием своей гениальности. Что может губернатор? Испугать? Надавить? Заставить? Нет, это уже плохо работает. Надо, чтобы человек шел на подлость чувством, что совершает героический поступок ради большой и светлой идеи. Ради спасения страны от этой, прости господи, демократии. все таки правильно он сделал, что зашел в избирком. Теперь он был уверен, что Николай Николаевич не подведет кандидатами в депутаты зарегистрируют шилову и соловьеву и откажут в регистрации Валенчуку. нет не зря он занимается этим делом ой не зря каждый должен делать то что у него лучше всего получается у льва михайловича весьма недурно получалось дирижировать выборами он отвечал за то чтобы народ правильно проголосовал в данном случае за людмилу шилову прокатить марию соловьеву представлялось задачей нетрудной тыква она круглая катится хорошо. И Лев Михайлович, весьма довольный собой, вышел из душного здания городской администрации на улицу. Он вдохнул полной грудью воздух за Уралье, в котором смешались и хвойные ноты лесов, и травяной запах прогретых полей, и душная вонь рабочего города. И все за Уралье показалось ему мощным и послушным, как дрессированный медведь. В штабе в Воцарилось траурное настроение. Буквально пару часов назад городская избирательная комиссия вынесла решение отказать Петру Валенчику в регистрации его кандидатом в депутаты городской думы. Эта новость была такой оглушительной и несообразной здравому смыслу, что казалось бредом. Ребята собрались, чтобы вместе пережить этот удар, к которому они оказались не готовы. все что угодно, но не это. «Можно проиграть выборы, это нормально, это, возможно, исход избирательной кампании». Но отказ в регистрации был за гранью их понимания. В гуле голосов отчетливо слышалось возмущение. Те самые ребята, которые ходили по квартирам, стояли с гитарами в подземных переходах, дежурили около импровизированных тунг по всему округу, оказались поставлены перед фактом, что их усилия напрасны. Обыкновенные пустые хлопоты». Они осторожно примеривались к этой новости и не могли с ней смириться. «Как такое возможно?» В общем, гуле голосов слышались фразы, которые по вечной русской традиции распадались на два потока «кто виноват» и «что делать?» «Кто накосячил? Какой мудак?» — надрывался Сашка. «Предупреждали же, что все внимательно надо проверять!» — смягчала его позицию Лера. Тут же какой-то решительный голос звал на баррикады. «Давайте пойдем и побьём окна в избиркоме!» «А что? А нефиг им!» И только три человека молчали. Совсем. По разным причинам. Пётр молчал, потому что был оглушен этой новостью, контужен ею. Он беспомощно тер глаза, словно надеясь проснуться и узнать, что все хорошо, что он зарегистрирован кандидатом в депутаты, что борьба продолжается, и все впереди. Но вместе с тем он понимал, что это не так, что его бортанули. Его чувства метались между осознанием поражения и надеждами на то, что ситуацию можно как-то исправить. Дима молчал, потому что думал он выглядел отрешенным и одиноким в толпе возбужденных товарищей. Молча налил себе чай, придвинул коробку с сахаром рафинадом и углубился в чаепитие. И только наблюдательный человек мог заметить, что Дима положил в чай пять кусочков сахара и добавил бы еще, но чай стал переливаться. Дима думал, не отвлекаясь на сахар. Маша молчала, придавленная огромным чувством стыда. Ее зарегистрировали. Она с тревогой ждала, когда ребята перейдут к обсуждению этого факта. С какой бы радостью она поменялась местами с Петром. Но статус кандидата в депутаты не передавался из рук в руки, как переходящее знамя. Он был намертво пришит к её имени и казался пятном дёгтя на ее совести маша сидела тихо втянув голову в плечи как будто хотела уменьшиться чтобы ее не заметили забыли о ней перекрывая гул голосов кто-то выкрикнул смотрите блин на местном канале председатель горизбиркома что-то комментирует ребята сгрудились вокруг телефона на экране которого крохотный николай николаевич говорил о большой проделанной работе тихо ничего не слышно слышно было плохо но отдельные фразы звучали вполне отчетливо К сожалению, отдельные кандидаты не прошли барьер. Нелепо думать, что избирком стоит на стороне отдельных кандидатов. Мы стоим на стороне закона. Прекрасная молодежь успешно собрали подписи Людмила Шилова и Марии Соловьева. Маша еще больше ссутулилась. Петр нервно дернулся. Дима отхлебнул чаю. Хозяин смартфона отключил изображение, и только высокая цена уберегла телефон от броска в мусорку. Ребята, и что? Мы этот так оставим? Проглотим? Сашка звал на баррикады. пётр ты-то что молчишь? Все притихли. Слово перешло к Петру. Я считаю, что произошло попрание наших избирательных прав. Тихо и грозно начал Петр. Каждый сам решает, как он с этим станет жить дальше. Я предлагаю запустить через социальные сети призыв собраться на площади перед мэрией и стоять там палаточным лагерем, пока нас не услышат и не отменят свое решение. Гул голосов носил отчетливый одобрительный характер. Ребята в уме уже прикидывали, где взять палатки. Стоп! Неожиданно Дима прервал свое молчание. Какой палаточный протест! Нас раздавит омон, как комаров. Вы понимаете, чем это грозит? Кто-то ограничится административными штрафами, кстати, порядка 15 тысяч рублей, а кто-то может получить реальный срок. Вы это понимаете? По-твоему, нужно поджать хвост и ровно сидеть на нем. Дима, ты засал что ли? не унимался Сашка. Однако Лера дёрнула его за рукав. Сумма административного штрафа ее впечатлила. Она собиралась обновить гардероб, а не платить штраф. Но общий шум выдавал солидарность с позицией Петра и Сашки. «Ребята, спокойно, словно не замечая общего настроения», сказал Дима. «Я все понимаю. Против нас сыграли нечестно. Но это политика. Значит, пока Пётр слишком легковесная фигура, с которой можно расправиться таким способом». Пётр дёрнулся. А Дима продолжал. «Да, Пётр раздражал власть. Да, он наш лидер. Но нас мало. Пока они смогли пренебречь нами. И палаточной забастовкой это не изменить. В политике побеждает или сильный, или умный. Силы у нас нет. Признайтесь, ребята, но ну сколько человек мы можем мобилизовать через социальные сети?» Ребята слушали. «Я вам расскажу, что будет дальше». Вас начнут запихивать в автозаки. А на соседних улицах нашего славного города в кафе будут сидеть люди, пить кофе и спрашивать у официантов, что за шум. Им даже интересно посмотреть на это шоу. Пока большинству наплевать, вы ничего не сделаете. Вас мало, слишком мало. И власть это знает, поэтому и не побоялась выкинуть Петра. По-твоему, надо утереться? Смолчать? Сашка не сдавался, но в его голосе не было прежней убежденности. Иногда и смолчать нужно. Зачем бессмысленно ломать себе шею? Жизнь кончается не завтра. У Петра еще масса времени до следующих выборов. Он должен стать заметной фигурой в жизни города, чтобы его уже не могли так просто задвинуть. Он должен стать не просто нашим лидером, а публичным человеком в городском пространстве, чтобы каждая собака его знала. И чтобы каждая собака готова была покусать того, кто попытается Петра устранить. Только в таких условиях... Я считаю, возможны палаточные пикеты. Значит, конец? А сейчас что делать? Сейчас, ребята, я предлагаю всем успокоиться. Прислушаться к себе и на всю жизнь запомнить это чувство, которое мы переживаем. Чувство полной беспомощности перед машиной, которой наплевать на законы наши права. Сохранить себе эту память на долгие годы. И когда мы станем седыми мужиками, кто-то из нас неизбежно станет большим человеком в бизнесе, в политике, в управлении. И вот тогда нужно будет вспомнить об этом чувстве и сделать все, чтобы изменить ситуацию. Ребята молчали. Они молчали сосредоточенно, как будто действительно пытались ухватить душевное состояние, объединившее их в этот миг, и сохранить его, законсервировать до будущих времен. Лярка поняла, что штраф ее миновал, и радовалась этому вполне конкретно. «Все-таки Димка голова, хоть и зануда, да ведь?» И все закивали кроме Петра. Он сидел в сторонке, придавленной правотой Димы. Ему нечего было возразить, но и согласиться он не мог. Хотелось безрассудства своих товарищей, их героического самопожертвования, бессмысленных, но ярких поступков, которые, возможно, ни к чему не привели бы, но зато подарили бы им мгновение совместной борьбы. Петр понимал, что Дима прав, и ненавидел его за это. «А если говорить о вещах более приземленных?» — продолжал Дима то расходиться по домам нам рано. У нас есть дело. Хлопотное, но важное. Какое? Нам надо выиграть выборы. Ребята загалдели. Резкий перепад настроения прорвался смехом. Только Пётр не смеялся. Выиграть выборы? Это как? Тихо уточнил он. Мы же договаривались, что у нас есть запасной вариант. Это Маша. Спокойно ответил Дима. Ее зарегистрировали кандидатом в депутаты. Ты забыл? Маша пожалела, что занимает так много места. Ей захотелось стать пылинкой, чтобы никто ее не замечал. Я не забыл. Но ведь это очевидно, что ее подписи собрали не весь кто и как. Горожане не уполномачивали ее быть их депутатом. И если она честный человек, то просто обязана уйти, взять самоотвод. «Я согласна», — поспешно вставила Маша. «Да-да, я уйду». «Подожди, Маша», — Дима прищурился. «Да, с её выдвижением история темная но она в игре. Она перешагнула барьер, на котором остановили тебя. И теперь ее имя точно будет в избирательных бюллетенях. Разве можно упускать такую возможность? Но она нечестно перешагнула этот барьер. Мне подставили подножку, а ее перенесли на ковре в самолете. Разве нет? А что это меняет? Можно, конечно, назло фашистам отморозить уши. Только зачем? Сейчас она в игре. Да, в качестве пешки но ведь от нас зависит, пройдет ли эта пешка в дамке». «Политика не делается грязными руками», — гордо сказал Пётр. «Знаешь, я, наверное, тебя сильно расстрою, но она только грязными руками и делается. Странно, что ты это еще не понял». «А ты, значит, понял? А может, все проще? Может, ты вообще с самого начала за Машку болел?» Это были риторические вопросы. Все понимали, что Пётр просто психует и отвечать на эти вопросы не нужно и очень удивились, когда Дима встал и спокойно сказал. «Да, я с самого начала ставил на Машу, потому что я не ставлю на слабые фигуры». Ребята притихли. В полной тишине Дима пошел к дверям. На пороге он обернулся. «Завтра начнем планировать Машину компанию. Жду всех, кто считает, что лучше Маша, чем ничего. И всех, кто понимает, что она достойна представлять молодежь в городской думе». Он подмигнул Маше и вышел. «Офигеть!» Реакция Леры была утомительно однообразной, но от этого не менее искренней.